Шестакович. Евтушенко. Вы знаете, что мне Дмитрий Дмитриевич как-то сказал. Он сказал, что он гений запоминаемости. Волков именно так. Евтушенко. Нет таких композиторов, оказывается, которые могут догадаться, будет запоминаться их мелодия или нет. Волков. Евгений Александрович, я хотел, коли мы перешли к Шостаковичу, расспросить вас вот о чем. Очень важная тема его 13-я симфония «Бабий Яр» и вообще ваше сотрудничество с Шостаковичем. Давайте сделаем как бы обзор этой ситуации с высоты, что называется, птичьего полета. Евтушенко. Однажды я был у Дмитрия Дмитриевича, у него лежало на столе письмо обращение к чехословацкой интеллигенции, критическое очень. Это было еще до вторжения в Чехословакию. От него требовали, чтоб он подписал, и я заклинал его не подписывать. У меня был с Шостаковичем тогда долгий разговор, даже со слезами на глазах. Он мне говорил, «Жень, я человек сломанный, вы понимаете, сломанный, мне уже все равно». Я говорю, поймите, вы гений, и вы даете дурной, разлагающий пример. Если шестакович может такое, почему я не могу тоже? Вы не можете этого сделать. И он не подписал, слава богу. Волков, вы его отговорили. Евтушенко, да, слава богу. Это не меньшего стоит, чем Бабий Яр, я считаю. Волков... А «Расскажите, как вам позвонил Шостакович после публикации стихотворения «Бабий Яр»?» Евтушенко. «Я сидел с мамой, играл в карты. Она считала, что это укрепляет здоровье. Галя подошла, сняла трубку и говорит мне, до чего люди дошли. Звонит какой-то наглец и называет себя Шостаковичем». Повторяется звонок. Она вернулась от телефона бледно и сказала Кажется, это он. Я подошел, и, знаете, он меня первый назвал по отчеству. Дорогой Евгений Александрович, так старомодно. Я прочел ваш бабий яр. Если бы я писал стихи, я бы подписался под каждым словом. Не могли бы вы дать мне ваше милостивое разрешение попробовать на эти стихи написать музыку? Я там что-то мямлил. А он говорит, спасибо большое, Евгений Александрович. Скажите, а вы сейчас не свободны, нет? Я говорю, а что? Приезжайте, музыка уже написана. Это была написана поэма «Сначала». Волков. Да, симфоническая поэма. Евтушенко. А я ему привез заодно еще стихи. «Взмах руки» и «Журнал Москва», где было напечатано мое стихотворение «Страхи». Я не думал, что он выберет именно его. Но, вы знаете, я ведь написал другие гораздо лучше потом уже. Я долго их писал, долго. Меня тут чуть не угробили один раз. Вот в американской больнице я как раз и дописал стихотворение, эти новые слова, которые мне так тяжело давались там ведь сначала слова чудовищные были правда идея что является правдой самой это было вписано только для того чтобы стихотворение напечатали чтобы спасти от цензуры а дмитрий дмитриевич мне сказал еще будет у нас время переделать сейчас не до этого сейчас выручать симфонию надо волков Тогда он сыграл вам только «Бабий Яр» — первую часть, которая тогда была самостоятельным произведением. Евтушенко. Да, самостоятельным. А во второй раз сыграл уже всю симфонию. Волков. Но Шостакович сначала обсудил с вами, какие стихи он выберет. Евтушенко. Ничего не обсудил. Он мне позвонил потом через какое-то время и сказал, «Вы у меня оставляли тогда стихи, я выбрал». Теперь это родилось, расширилось. Кажется, симфония получилась. Приезжайте, послушайте. До сих пор эмоционально я помню, какое это на меня произвело огромное сильнейшее впечатление. Его голос и то, что он плохо поет, голос натреснутый, нервничает. Все это было просто замечательно. У Максима есть запись, как Дмитрий Дмитриевич... Пел нам всю тринадцатую симфонию в первый раз. И за хор, и за оркестр. Я Максиму говорил, давай выпустим эту запись. Нет, там плохое качество. Причем здесь качество? Просто с комментариями, как это происходило. Это же так важно. Нет, уперся рогом. Волков, а как вы узнали, что он решил положить на музыку вашу казнь Стеньки Разина? Евтушенко, он слышал, как я читал казни в зале Чайковского. Он приходил туда всегда, он даже почему-то всегда садился на одно и то же место. Ему очень понравилось, но у него были сомнения. Все-таки Разин кровушки много, кровушки пролил. Волков, он ведь поменял стеньку Разина на Степана Разина. И, по-моему, вы уже сами к этому привыкли. Я несколько раз слышал, как вы говорите, казнь Степана Разина. А у вас же Стенька. Это очень интересная и такая, как называют американцы, говорящая деталь. Если Шостакович уж писал музыку, то этот человек не мог для него быть Стенькой. Он должен был быть уже Степаном. Евтушенко, да? Может быть. Волков... Я недавно разговаривал с Володей о по телефону, и он все время называл произведение шестаковича «казнью Стеньки Разина», а вы, наоборот, теперь говорите «казнь Степана Разина». Евтушенко, а я сам даже не замечаю, это для меня большого значения не имеет. Волков, а вот для шестаковича имело. Он колебался может быть не стоит писать музыку о человеке который столько кровушки пролил евтушенко вот примерно те же самые слова мне и акуджава говорил и я кстати в последних изданиях партитуры казни степана разина снял строфу нет не тем я люди грешен что бояр на башнях вешал грешен я в глазах моих тем что мало вешал их волков евгений александрович А вот когда вам Шостакович в первый раз показал Тринадцатую симфонию целиком, у вас тогда возникли какие-то сомнения относительно финала, да? Что вас там не устроило? Евтушенко, ну, это идиотство просто было моё Пафоса захотелось больше. Пафоса. Мне казалось, что там нет настоящего конца, настоящей точки. Музыка словно растворяется. Эти звуки словно бабочка трепещет воздушными крылышками. А мы, молодые поэты, были тогда настроены по-бойцовски. Наш стиль был громче, еще громче. И я, дурак, сказал тогда Шостаковичу, ну, не знаю, может быть, это лишнее, такой конец. А он что-то начал объяснять мне, дураку. Он ведь был необыкновенно вежлив, необыкновенно, такой подчеркнуто старомодный в петербургском стиле, поздравлял с днем рождения не только меня, но и мою маму, и сестру мою, и он очень добрый и ласково меня увещевал, говоря, «А это и есть умиротворение. Может, в этом и есть смысл жизни, после того, как мы мучим друг друга, иногда и других нечаянно». Я никогда не забуду, как он это повторял, ведь мы мучим-то друг друга чаще всего по нечаянности. Это правда. Это во мне засело навсегда. А гениальность финала тринадцатой я осознал после премьеры, когда услышал ее в живом исполнении. Я понял, какая сила может быть в мягкости, в хрупкости. Мы все нуждаемся в глотке гармонии. Это дает ощущение вечности. Особенно сейчас, в расшатанной России, да и в Америке тоже. Кругом слишком много наглой коммерции, слишком много духовного фастфуда. Волков, а со Степаном Разиным это для вас, получается, тоже было неожиданностью. Он тоже позвонил и сообщил... — Евтушенко. — Абсолютно. — Вот написал Степана Разина. — Волков. — И вы к нему опять приезжали домой? Как вы услышали эту музыку в первый раз? — Евтушенко. — Да, да. — Тоже дома. — Волков. — А к Разину у вас уже не было никаких претензий? Никаких сомнений? — Евтушенко. — Нет, никаких. — Просто огромное, огромное впечатление. — Волков. — Вы, по-моему, говорили об этом... — С Леонардом Бернстайном. Ему вроде бы Степан Разин не понравился. — Евтушенко. — Да, ему не понравилось. Ему понравились мои стихи и не понравилась музыка. Он говорил, что там от Мусоргского слишком много. — Волков. — Вы с Шостаковичем вроде собирались оперету писать? — Евтушенко. — Да, об Иване дураке. Хотелось задорную такую, я ужасно люблю задорные всякие песни, но не получилось. Может быть, Валерий Гаврилин мог бы такое тоже написать? Не так, конечно, как Шестакович. Волков. У Гаврилина это бы очень хорошо получилось, по-своему, конечно. Евтушенко. Я даже не знаю, кто сейчас может написать такую вот вещь. Волков. Родион Щедрин. Евтушенко. Вы так думаете, да? У меня, вообще-то, много таких вещей, которые могут стать основой для оперы. Волков, у вас есть какие-то наброски, готовые этого Ивана-дурака? Евтушенко, нет, набросков у меня нет. У меня поэма есть про Ивана-дурака. Оттуда какие-то вещи можно взять». «С колыбели, голубели, у Ивана дурака под бровями два певучих, два василька. Из нее можно что-то использовать, но она, конечно, не слишком поющаяся». Волков. «Ну, тут ведь нужен сюжет, это все-таки спектакль». Евтушенко. «Да, да, это должен быть спектакль, я прекрасно понимаю». Если бы я почувствовал, что есть какой-то человек, который может это сделать, вот то, что вы мне сказали о родике Щедрине, это меня очень радует. Радует. Я очень обрадовался, когда узнал, что Степану Разину дали госпремию СССР. А Щедрин же был тогда секретарем Союза композиторов России. Это было большое дело. Волков, а в перестройку Щедрин тоже ведь был депутатом, как и вы. Он входил в межрегиональную группу. Евтушенко, я туда не входил. Волков, а почему? Евтушенко, а потому что я беспартийный человек по принципу. Я серьезно говорю. Мне некоторые люди там не нравились. И в любой партии человек должен подчиняться партийной дисциплине. Скажем, если большинство голосует за что-то, он тоже должен поддерживать эту точку зрения. А мне это никогда не нравилось волков в общем вы могли бы написать замечательную оперету получше чем москва черемушки то что шестакович написал на текст юмористов владимира масса и михаила червинского ну что же вы не сделали этого а вот это обидно я об этом не знал а так в итоге получились масс и червинский евтушенко А что, у них тексты хорошие, профессиональные, да и музыка неплохая. Разве музыка плохая? Мы с Фазилем Искандером ходили по контрамарке моей мамы, она нам доставала. Волков, музыка смешная. Шостакович непрофессиональной музыки за свою жизнь не написал ни одной ноты. У него было это вот петербургское, он любил повторять, «пишу все, кроме доносов» высокий профессионализм он и оперету мог написать классную и обработки массовых песен для военных культ бригад делал их даже сейчас исполняют в концертах это все здорово сделано евтушенко а меня дмитрий дмитриевич заставил нет это не то слово предложил вместе с ним послушать военный реквием бенджамина британа Мы слушали подряд два раза. Он меня познакомил с этой музыкой. По-моему, это было неплохо, но мне как-то не очень. А Шостакович Бриттона обожал почему-то. Он слушал эту музыку и плакал. Волков. Они друг друга взаимно обожали. А что лично вам дало общение с Шостаковичем? Евтушенко. Он повлиял на меня как на поэта. После тринадцатой симфонии я понял, что большую поэму можно строить на контрастном материале, как это сделал он в симфонии. И я так построил свою братскую ГЭС, а потом и другие поэмы. Без примера Шостаковича я на это, может быть, и не решился бы. И такой метод стал для меня основным. Критики плевались, а мне было все равно. Я увидел, как это грандиозно сработано в тринадцатой. Друзья говорили о влиянии Маяковского, Уитмена, Неруды, а это было влияние Шостаковича. Я рад безмерно, Соломон, что тогда немножко помог Шостаковичу, удержал от подписи под гнусной статейкой. И вам, Соломон, спасибо за то, что вы стали экерманом Шостаковича. Смотри книгу Соломона Волкова «Свидетельство», Воспоминания Дмитрия Шостаковича, впервые изданную в 1979 году. Помогли ему избавиться от навязанного официального образа и открыть свою душу перед человечеством. А для меня Шостакович — композитор номер один XX века, вне всякого сомнения. Он заплатил за это своими страданиями. Его распинали почти каждый день, так или иначе. Ему загоняли гвозди под ногти, а он продолжал сочинять свою музыку. Говорят, музыка Шостаковича депрессивная. Лично я впадаю в депрессию, когда слышу глупую, ржучую музычку. Великое трагическое искусство, как у Шостаковича, помогает человечеству выжить. Вот так. Преждевременная... Автобиография Евтушенко Я никогда не забуду, как прочел ее Джон Стейнбек и мне сказал грубовато, «Знаешь, ты будешь, по-моему, хорошую прозу писать когда-нибудь, потому что у тебя две странички есть просто замечательные о похоронах Сталина». Волков, «Да, это яркие страницы». Евтушенко, «А вообще, — говорит, — «Эта автобиография у тебя слабая. Ты одной только частью задницы сидел на табурете. Это правда. Я написал автобиографию совершенно случайно. Мы были в Германии с моей женой Галей в 62 году, по-моему, и у Гали разболелся зуб. Ей очень быстро зуб этот вытащили. Я говорю: "Вот здорово, как жалко, что у меня зуб не болит. А давайте я проверю ваши зубы", сказал врач. И увидел у меня что-то. А давайте, говорит, сейчас вытянем. Начал работать, и ничего у него не получилось. Потом, уже когда все разморозилось, у меня распухла вот такая щека, и я был выбит из жизни на три недели. Три недели я сидел в гостинице и никуда не мог выйти. У меня отменили все выступления. А у меня хороший был друг, редактор Штерн и Диезайт, Герт Буцериус, который, между прочим, предложил меня усыновить, меня и Галю, потому что у него погибли все дети. Волков, первый раз об этом слышу. Редактор Штерн усыновляет советского поэта с женой. Евтушенко, он от души это предложил, он был одинок совершенно и очень полюбил меня и Галю. Он сказал, если вы даете мне слово... Я тогда не знал еще, что во мне есть немецкая кровь, что вы учите немецкий язык, то будете продолжать мое дело. А я тогда стал писать автобиографию, потому что мне пришла из межкниги «Телеграмма». В советский период Всесоюзное объединение «Международная книга» – организация, занимавшаяся экспортно-импортными торговыми операциями с книгами, периодикой аудио- и видеопродукцией. Меня просили выслать для американского издания автобиографию. Не оговаривался ни размер, ни манера, ничего. А поскольку было свободное время, я написал сто страничек. Буцериус спрашивает, что вы тут пишете? Я говорю, автобиографию. А можно почитать? Дайте мне перевести, может, напечатаем. Быстро перевели, и Герд сказал, «Хорошая читабельная вещь, вы не против напечатать ее?» Потом пришел ко мне и говорит, вы кому-нибудь из ваших показывали этот текст? — Почему это я должен показывать? У нас сейчас не сталинское время, — гордо сказал я. — Но все-таки вы не советовались ни с кем. Вы не думаете, что у вас могут быть неприятности? — Я сказал, вы живете старыми представлениями. А он как в воду глядел. Волков. «Да, скандал был грандиозный. Первым напечатал, значит, немецкий «Штерн». Я думал, почему-то, что французский «Лекспресс». Ефтушенко. «Лекспресс» сразу после, а потом всюду было напечатано. Я думал, что меня в Москве за это похвалят, когда я приеду. Но Никита Сергеевич ошибся тогда». Его подвели его собственные помощники. Он вдруг, порицая меня за автобиографию, которая на самом деле была декларацией наивного социализма, такого чистого наивного социализма, стал обвинять меня в том, что я дал интервью буржуазной реакционной газете «Les lettres françaises». Хотя это было финансируемое Советским же Союзом издание и редактировал его коммунист Луи Арагон. Вся Франция смеялась просто, когда это читала. Я сразу был приглашен во Францию, потом в Испанию, там был еще франкийский режим. И даже посадили редактора, который напечатал преждевременную автобиографию, как за коммунистическую пропаганду. То есть я вообще на Западе героем ходил. Во Франции меня 8 тысяч человек встречали, и я читал стихи. Просто невероятный успех был. Когда сейчас читаешь преждевременную автобиографию, это не так интересно, это наивно очень. Но так я думал, такой я был тогда. Но там в этой автобиографии были хорошие куски. Там был хороший про военнопленных кусок, про похороны Сталина. Там много было искреннего. Много. И мне казалось, что меня в Москве встретят с оркестрами. Сергей Александрович Виноградов, посол во Франции, на банкете в присутствии руководства Коммунистической партии Франции, самого Жака Дюкло, секретаря французской компартии, сказал, что я заслужил звание Героя Советского Союза за эту вещь. А когда я вернулся в Москву, меня потащили на расправу. Братская ГЭС Евтушенко Я был убежден, что хорошо знаю эту публику. Я вынужден был с нею общаться, потому что у меня единственная была возможность искать защиты от цензуры. Это тот же ЦК. Я ходил и на правую руку жаловался левой. И иногда у меня это получалось. Как с братской ГЭС. В целом успешно. С потерями, но успешно. Вот это и была моя жизнь. Я никогда не забуду, как пришел поезд, первый целинный поезд, и целинники привезли с собой колосья вместо цветов. Как их встречали! Какие они были счастливые, как они пели песни! Это было то же самое, что на Братской ГЭС. Я же видел там, как растаскивали зэковские бараки. Первое поколение Алеши Марчука, первые шелонцы. И с какой гордостью они это делали, как они пели песни. Это была первая огромная стройка без применения труда заключенных. Волков. Я, кстати, об этом никогда не задумывался. Это действительно была первая стройка без применения труда зеков Евтушенко. Да. А про меня потом писали, что Евтушенко воспевал рабский труд на братской ГЭС. Были такие статьи, между прочим. И не только у иностранцев, а и у наших собственных злорадствующих людей. А это был символ. Даже то, что это ГЭС называлась «Братская», хотя это старое название, и даже то, что там Радищев жил в ссылке, все это сплелось в одно. А потом мне безумно это ГЭС нравилось Она очень красивая, очень хорошо спроектирована, А с изданием моей «Братской ГЭС» происходили удивительные вещи, романтические. Ведь цензура не пропускала поэму. И они сами, издательство «Братской ГЭС», выпустили мою книгу. Это был невероятный случай, уникальный. Когда эта поэма была набрана в юности, меня поддержали первыми братчане. Когда ее уже поставили в номер, Секретарь ЦК Леонид Федорович Ильичев ее снял. Он вызвал Бориса Полевого, главного редактора «Юности», и сказал, пока есть советская власть, эта поэма не увидит света. Ведь в те годы то разрешали печатать про лагеря, то нет. И тогда произошел случай невероятный. Партийная организация журнала крошечная, всего-навсего человек 15 там было, выступила против мнения Ильичева и обязала коммуниста главного редактора Полевого обратиться в Политбюро с жалобой на секретаря ЦК КПСС. Слышали вы про такое когда-нибудь? Волков, нет, такого я никогда не слышал. И это звучит как фантастика. Евтушенко, я думаю, это был уникальный случай. Мы тогда добились фантастического тиража у юности. Два с половиной миллиона. И не случайно. Потому что там и Вознесенский печатался, и целое поколение шестидесятников. Волков. Юность же была одним из самых популярных журналов того времени. Евтушенко. Я был членом редколлегии, отвечал там за поэзию. И тогда мы сделали пятнадцать оттисков по числу членов Политбюро. А меня просили ездить в типографию, потому что рабочие стали спиваться. Это же гигантское количество. Два с половиной миллиона экземпляров. Я приезжал к ним в типографию правды, читал стихи. Они там всячески меня поддерживали, а брачане писали большие письма в мою защиту. Поразительная история. А потом поэта Ярослава Смелякова Вызвали в ЦК, пытались использовать его как цензора, сделать специально приглашенным редактором. Короче говоря, когда поэма вышла, у нее было 517 строчных поправок. Причем мне приходилось спасать то, что там было, дописыванием и уравновешиванием чего-то. Я выбрал этот путь по совету Смелякова. Он сказал «надо, чтоб поэма вышла». У меня были с Ярославом потрясающие разговоры. Его первый раз пригласили в ЦК, а он всегда мечтал быть поэтом государственным. И вдруг его вызывают, предлагая роль цензора, зная, что у нас с ним хорошие отношения. И просто сказали, надо снять главу Нюшка. Мы с ним сидели, пили водку, и он говорил мне, «Слушай, пойми одну вещь, ну, не могут они этого напечатать. Посмотри». Что ты тут написал? Будто все на земле оголенно, Ни людей, ни зверей, ни травы, Телефоны одни, телефоны, И гробы, и гробы, и гробы. Ты же всю коллективизацию описал. Ты же подсек все под корень, Показал, что сделали с деревней, Что делают с рабочим классом. Ты что? Слушай, меня вот до сих пор Еще никуда. Его же тогда не выпускали за границу вы знаете, Волков, как репрессированного? Евтушенко, да. Он же был амнистирован, а не реабилитирован. И он говорил мне, я хочу, чтобы ты шлялся по своим дурацким заграницам, раз тебе это нравится, чтобы ты пил свою вдову Клико, свое дурацкое шампанское, все, что у меня отобрали. Но они же тебя сомнут. Ты что, не помнишь мое стихотворение про Петра и Алексея? На кого ты пошел, мальчишка? С кем тягаешься? Они же раздавят тебя. Я-то прочел твою поэму, хорошо, но и они тоже не дураки. И они прочли, что ты там понаписал. А ты такое понаписал, говорит, что на 25 лет лагерей потянет. Будь здоров. И я сказал, нет, Ярослав Васильевич, я этой главы не сниму. Вот так редактировали братскую ГЭС. Артур Миллер пришел ко мне домой, мы с ним дружили, и увидел у меня верстку, всю перечерканную красными карандашами. Что это? Это, я говорю, верстка, это наша цензура. Боже мой, боже мой. И просто подержал верстку в руках. Но все-таки поэма чудом вышла. Когда-нибудь кто-нибудь напишет, может, научную диссертацию о разнице между первым журнальным вариантом «Братской ГЭС» и последующими. Я убрал потом все, действительно все, что от меня требовали, все, что приходилось вписывать. А что было с женой моей Галей? Она говорила, что от меня уйдет, что я не должен соглашаться. Я говорю, «Галя, если сейчас это не проходит, выйдет когда-то потом». Сейчас нужно сказать хотя бы вот эту полуправду, четвертинку правды. А мне и этого не дают. Она своё. Нет, ты не должен соглашаться. Я буду работать, я умею шить. Не беспокойся, с голоду не помрём. Но я всё-таки сделал свой выбор. Ну, что делать было? Хрущёв. Волков. А какова, по-вашему, роль Хрущева в том, что страна после смерти Сталина стала выходить из этой зоны мерзлоты? Евтушенко, я хотел бы сразу сказать о трех вождях. В них было что-то общее, хотя это совсем разные люди, но они все — Хрущев, затем Горбачев и Ельцин — Мне ближе Хрущев и Михаил Сергеевич, конечно. Они, с одной стороны, ненавидели бюрократию, а с другой были частью этой бюрократии. Хрущев ненавидел бюрократию. Я никогда не забуду, как он сказал однажды мне, что такое наша бюрократия. Это это же ты как кулаком бьешь в тесто, а оно всасывает твой кулак. Волков Это за ним мог бы повторить каждый российский лидер вплоть до сегодняшнего дня. Кстати, по отношению к Хрущеву, Ахматова всегда говорила, что она «хрущевка», потому что он выпустил людей из лагерей. Евтушенко. И тот же самый Горбачев. Вся семья его пострадала. Он знал, что такое страх и подозрительность хотя бы из-за того, что жил в оккупации или из-за того, что были раскулачены его родственники – И Ельцин тоже ненавидел бюрократию, но вот в чем было их трагическое противоречие. В них иногда побеждал враг бюрократии, а иногда бюрократ, внутри них сидящий. Их враг сидел внутри них самих и не давал им развиваться. Волков, у всех троих, наверное, была неизбывная в России склонность к авторитаризму. Евтушенко, но каждый из них на каком-то этапе сделал важную подвижку, в том числе и Хрущев, который все-таки набрался смелости и назвал Сталина убийцей. Хотя потом у него и расстрел в Новочеркасске случился, и венгерские события, которых можно было избежать. Волков, а как вы ознакомились с секретным докладом Хрущева на двадцатом съезде? Евтушенко, ну как... Пригласили в Союз писателей, где его зачитывали. Волков, история сама по себе фантастическая. Подготовить тайный доклад, который предназначался для перемены курса всей страны, и сделать из него секрет, который сообщался, помимо членов партии, только избранным представителям населения. Евтушенко, знаете, когда я слушал этот доклад, я уже очень много знал и все равно это потрясало. Как люди сидели, молчали, ходили, переглядывались, опустив головы. Многие ничего не говорили, даже в союзе писателей. Помню, Юрий пиляр такой зачитывал текст. Волков, он был узником Маутхаузена немецкого концлагеря, да? Евтушенко, совершенно верно. И он читал с этим лицом лагерника, что производило сильнейшее впечатление. И тем не менее, я считаю, каждый из этой троицы – Хрущев, Горбачев, Ельцин – несмотря на то, что совершал какие-то ошибки, очень большие ошибки иногда, каждый из них сделал важнейшие подвижки в истории развития России. Хрущев решился на то, чтобы открыть Москву для ста тысяч иностранцев. Это было невероятно. Всемирный фестиваль молодежи и студентов, 1957 год – это историческое событие. И потом у Хрущева, несмотря на его слова, что в конце концов коммунизм похоронит капитализм, хватило ума и здравого крестьянского смысла показать лидеру капитализма, каким был Кеннеди, что лидеры капитализма и социализма могут все-таки договориться, если идет речь о существовании самого человечества и земного шара. Это очень важный был момент. Я тогда был на Кубе. Это не все, к сожалению, понимали здесь, а уж на Кубе тем более. Что происходило? Я был свидетелем всего этого. И еще напишу роман про это. Волков... Мы знаем, что Хрущев наломал немало дров в разных самых областях. В области внешней политики, само собой, кризис с Кубой. Мы вас похороним по отношению к Америке. А целина – это, по-вашему, что было? Целина – это здравое начинание, которое потом превратилось просто в гротеск, или это с самого начала было идиотизмом? Евтушенко. «Ну, я все-таки не специалист по сельскому хозяйству. Наверное, желание это было хорошее, а превратилось в гротеск. Но Хрущев был живой человек. Вот мне никогда не было с Хрущевым страшно. Противно было, когда он грубил и стучал кулаком, но страшно никогда не было. Волков, кукуруза и целина, вы правы, это не наше дело». Хотя сейчас экономисты и специалисты дают всему этому весьма скептические оценки, но культура. Хрущев говорил всегда, что в культуре он сталинист. Человек, который развенчал первым Сталина, взял это как бы на себя. Хотя, чем черт не шутит, может быть, Берия сделал бы то же самое. Но в истории нет сослагательного наклонения, и сделал это Хрущев. Сталин был монстром и людей уничтожал. У Симонова, который близко, во всяком случае ближе, чем другие литераторы, наблюдал Сталина, было такое высказывание. Сталин никогда не повышал голоса на деятелей культуры. Про грубость Сталина существует множество историй. Он орал и матюгал военачальников, министров своих, да, но никогда не кричал на деятелей культуры. Хрущев во многом подражал Сталину, конечно, и Сталин во многом для него, даже после того, как он его развенчал, оставался авторитетом. Ну, почему Хрущев этому у Сталина не научился? Почему с интеллигенцией позволял себе страшнейшую ругань? При этом он сам себя вгонял в полубезумное состояние, по поводу чего замечательный кинорежиссер Михаил Ром хорошо написал, Мы слушали его и думали, такому человеку нельзя быть руководителем страны, у него гаек не хватает. Объясните мне этот парадокс. Поведение Хрущева на встречах с интеллигенцией творческой, которую он сам же и организовывал. С какой целью он так себя вел? Чтобы напугать? Показать, что он умнее всех? Что, что происходило? Евтушенко Расскажу, с чего все началось. Издалека, так сказать, я вам уже рассказывал историю публикации в «Правде» моего стихотворения «Наследники Сталина». Но я не знал, что происходило дальше. Большая группа бюрократии написала письмо Хрущеву, не зная, что это он приказал послать стихотворение на военном самолете на Кубу, чтобы показать Фиделю раскрепощение нравов. Так вот, бюрократы те написали письмо-донос на главного редактора «Правды» Павла Алексеевича Сатюкова, что тот якобы способствовал опубликованию этого антисоветского стихотворения. «И Хрущев устроил детский крик, стучал кулаком и в ярости кричал». Перед этим он дал разрешение на печатание повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и разрешил мое стихотворение. Это одновременно почти произошло. Что это значит? Я первый секретарь ЦК. Значит, я тоже антисоветчик, что ли? Что это такое у нас творится? Он вызвал Ильичева и сказал «Хватит!» Устарел сам аппарат цензуры. Наш народ, по отношению к которому были совершены такие несправедливости... «Ужасающий перед войной, выдержал войну, с честью доказал свой патриотизм. Так зачем у нас такая цензура?» Волков. Хрущев всегда говорил, что Великая Отечественная война — это и были демократические выборы в Советском Союзе, когда народ доказал, что он за советскую власть. Евтушенко. «Да, совершенно верно. И Хрущев сказал...» Подготовьте срочным образом постановление ЦК об отмене Государственного института цензуры Тогда Ильичев и команда, понимая, что они без цензуры не продержатся, и разыграли этот фокус с манежем. Они стали звонить Эрнсту Неизвестному, другим молодым художникам, чтобы те приносили в манеж свои работы, обещали, что специально сделают для них зал, что сейчас готовится указ об отмене цензуры, что правительство даст им дорогу, то есть была задумана провокация полная. Ильичев точно рассчитал, что ничего нет консервативнее визуального вкуса. Он меняется с самым большим трудом, и главное, я тоже в этом участвовал. Я уж не помню, кому я помогал. Эрику неизвестному, что ли. Грузовик я достал через знакомого генерала, сказал, там ребята-художники будут, правительство, надо свести скульптуры. Я тоже в этом участвовал, наивно, не подозревая, в чем участвую. И когда на следующий день в Манеже появились члены правительства, их завели туда, где была отдельная комнатка, зал, столы, В чью-то картину ткнули Никите Сергеевичу, а на ней какие-то красные пятна крови и надпись «Октябрьская революция». Так это называлось, это была абстрактная вещь. Хрущев сначала не понял, говорит, тут какие-то незаконченные картины, мы, наверное, не туда попали. Ему говорят, нет-нет, это законченные. А где же тут лица? Они ненавидят лица». И тут Шелепин, председатель комитета госбезопасности, начал кричать, нападать на Эрика Неизвестного. «А ты откуда металл берешь?» — Эрик ответил. «Я ворую!» А потом и Хрущев, так сказать, разыгрался. Он же никогда не видел этого. Кстати, когда Гарри Трумэн увидел впервые абстрактную живопись, он точно так же, как Хрущев, среагировал. Волков. А Уинстон Черчилль так реагировал на Пикассо евтушенко хрущеёв употребив выражение гарри трумана как я узнал потом позднее сказал что любая обезьяна могла так хвостом написать эту так называемую живопись и начали их долбать но эрик правда держался здорово волков известно также что хрущев назвал его пидорасом евтушенко А Эрик сказал, давайте, никит Сергеевич, выставим тут баб и посмотрим, кто кого переплюнет по этой части. Хрущев вообще оторопел от такой смелости. Он запомнил Эрика неизвестного. А потом меня вызвали с Кубы, где я работал над фильмом, и вот я приехал на Воробьевы горы, где было устроено две выставки. Юрия Непринцева картины... Что-то гелия Коржева с одной стороны, с другой стороны Элий Белютин, неизвестные и прочие. Ну, сначала был стол накрыт, хорошие венца дали, и шашлычки были, а потом внесли скульптуры Эрнста Неизвестного, поставили на столы. Я никогда не забуду Михаила Андреевича Суслова. Перед ним поставили скульптуру Эрнста Неизвестного «Мальчик с мышкой», мальчик из концлагеря. И как сзади Суслов монтировался, потрясающе просто было зрелище, потрясающе просто было зрелище. И тогда вот начался этот вот Волков погром, Евтушенко, да, погром. Кстати, тогда же на лестнице Хрущев познакомился со мной и с Солженицыным одновременно. Лебедев нас познакомил. Вел себя Александр Исаевич довольно вежливо. Он сказал, «Никита Сергеевич, спасибо вам от имени политзаключенных за то, что вы сделали для нас». И Хрущев так, «Ну-ну, это партии надо говорить, ну, пойдемте». И меня тоже представили. «А, вот ты какой! Ух ты!» И пошли мы вместе. Хрущев обхватил одной рукой Александра Исаевича, а другой — меня. Волков, ничего себе, святая троица. «Евтушенко». Да, это многие видели, и мы пошли в зал. И ведь, кстати, Солженицын ни слова не сказал, не заступился ни за кого из художников. Честно говоря, мне лично не понравилось, что он сидел и отмалчивался, и не ввязывался. Но, с другой стороны, он как беременная женщина, ходил он в это время писал ГУЛАГ. Потом-то я понял, что он считал эту дискуссию мелким делом, а кроме того... Вкусы в области живописи Волков у Хрущева и Солженицына совпадали? Евтушенко, ну, просто одинаковые были. Это совершенно ясно, потому что, когда Солженицын описывает художника рядом с каким-то там дубом, это просто смешно, это по-детски, как будто провинциальный учитель какой-то пишет. Вообще у Солженицына явно не очень доброжелательное отношение к интеллигенции. Он описал, например, Симонова в своем круге первом. Помните там? Да, это, конечно, Симонов, но Симонов был сложнее. Конечно, неприятные в Солженицыне были черты. У него вообще было подозрение к несидевшим, к тем, кто стоял, так сказать, у трона. Но он и сам был в двух шагах от трона и не возражал. Он же не возражал против того, чтобы ему дали ленинскую премию. Это же в последний момент сорвалось. Мы тогда даже не сомневались, что он ее получит. И тот же самый Симонов, это было, поддерживал его кандидатуру. Ну вот, мы вошли в зал, и Хрущев представил прежде всего Солженицына. Меня он не представлял. Я хочу представить нашего современного Льва Толстого. Современного. Вот так и сказал. Может быть, по-моему, еще добавил. Волков, то есть Солженицын был представлен как любимец. Евтушенко, ну да, фаворит. Он же почти получил ленинскую премию. А теперь давайте, говорит Хрущев, сначала посидим, закусим чем-нибудь, а потом разговоримся. Все мирно было, пока сидели, а после этого начались разговоры. И вот тут Хрущев перешел на крик. Я сидел рядом с Фурцевой и Эриком Неизвестным. И Екатерина Алексеевна все время Эрика за колено держалась, иди-сиди, не нервничай. И началось. — Что это за безобразие? Посмотрите на эту стену и на ту стену. Что это такое? Уродство! И зашелся. А я же, приехав с Кубы, рассказал Хрущеву историю о том, как при штурме казарм Манкады погиб один реалист и один абстракционист. И я сказал, стили и идеология — это совершенно разные вещи, Никита Сергеевич. Я хотел все миром закончить. Никита Сергеевич, ну как же так можно? Ну зачем же кричать? Забирайте ваш паспорт. Человек воевал все-таки. Я знаю, что Эрик даже в штрафбате был. А Эрику-то не давали слова вообще. Я говорю, вот Пикассо, Никита Сергеевич, я просто упрощал для него. Ведь он коммунист и член ЦК партии, а у него есть абстрактные работы. И в этот момент меня срезал Эренбург. Ну, Евгений Александрович, ну какой же Пикассо-абстракционист? У него есть супрематические работы, кубистские, но звать его просто абстракционистом, ну что это? Хрущев сразу. «Вот видишь, Илья Григорьевич из этих Парижей не вылезает. Уж он-то знает лучше нас с тобой». Нехорошо это было со стороны Эренбурга. Волков. при том что и ему самому от Хрущева тогда досталось...» Евтушенко. «Я был Эренбургу антипатичен. Я ему никогда не нравился, даже когда он защищал мой бабий Яр. Его Слуцкий уговорил. Он сказал, что против нападок... Но не назвал ни моей фамилии, ни названия стихотворения даже. Я раздражал Эренбурга». Волков. «Эстетически?» Евтушенко. «Стадионами». «Стадионами». Волков. «Но ведь у него и была, считай, стадионная слава во время Отечественной войны». Евтушенко. «А я не ходил к нему на поклон, хотя я его стихи любил всегда». Испанские стихи и хуле хури, нита, всегда любил. На этой встрече еще Сергей Владимирович Михалков очень усердствовал. Лез со своим сыном Никитой. «Вот тут еще один Никита Сергеевич. Я хочу Никиту Сергеевича вам представить своего сына». А потом первый стал кричать «Вон!» и Все тоже «Вон!» начали кричать. Неизвестному, когда Хрущев беситься стал. Я говорю, «Никита Сергеевич, ну, ей-богу, если Эрнст в чем-то не прав, неужели нельзя договориться? Ведь человек воевал за нашу страну, он защищал меня, и если он ошибается, он поймет, все-таки люди мы или нет». А Хрущев кричит мне, горбатова могила исправит». Я хотел стихи свои прочитать, но тут почувствовал по композиции, что это хорошая концовка, что нельзя читать уже стихи. И я сказал, «Нет, Никита Сергеевич». Я надеюсь, что прошло то время, когда людей исправляли могилами, раз и навсегда прошло, и сел. И тут на меня уже стали все кричать, тот же самый Михалков подпрыгивал, вон его. И вдруг, вот вам, Хрущев, произошла совершенно невероятная вещь. Он на них посмотрел, это потом мне Эрик говорил, когда анализировал все, что Хрущев такой паханский жест сделал, мол, хватит как будто увидел, что эти подхалимы его когда-то сдадут. И вдруг обернулся ко мне и вот так три раза хлопнул. Этого было достаточно, чтобы Михалков ко мне немедленно полез обниматься. — Да, Женечка, да я всегда верил в тебя, дорогой мой друг, — Волков, а только что кричал вон, — Евтушенко, — да, этого я никогда не забуду. Первый полез, путаясь в портьерах. А потом, вот что такое Хрущев, раздается у меня телефонный звонок. Сейчас с вами будет говорить Хрущев. Ну, что ты там оскорблял меня? Я говорю, где же я вас оскорблял, Никита Сергеевич? Я действительно его не оскорблял, сказал только фразу неловкую, Никита Сергеевич, но почему тут... «Висят такие плохие картины, где, простите, вас в каком-то идиотском виде показывают, где вы на каких-то полях. Что ж ты меня идиотом-то? Никита Сергеевич, не вас, а как вас показали. Вы бы лучше покритиковали плохой ваш портрет. Ну, ты опять от слова. Я все-таки старше тебя. И вдруг говорит, ты вот что, в Новый год можешь в Кремль прийти?» Я говорю, конечно, Никита Сергеевич. Ну вот, приходи. Я к тебе потом подойду, чтоб все видели. А то ведь сожрут, и только пуговицы будут выплевывать. Вот вам, пожалуйста. И он действительно ко мне подошел. Это было перед моей поездкой в Германию, где я написал свою автобиографию. Волков. А на новогодний прием в Кремле кого приглашали? Евтушенко. — О, это огромное было мероприятие. Там все духовенство было, весь дипкорпус. Мы сидели с галей столы буквой «П» шли, а они сидели как бы в президиуме. Хотят ли русские войны, между прочим, пели. И там-то Хрущев произнес речь, про которую кроме меня никто никогда не написал. Он неожиданно после выступления какого-то старого большевика обратился к господину Рольфу Сульману. Волков, это шведский посол в СССР. Евтушенко, да, посол Швеции. Старейшина корпуса. Это уже было под 3-4 часа утра. Хрущев уже выпивший был. Ну, господин Сульман, вот вы столько лет работаете у нас, вы же не можете быть антикоммунистом. «Неужели вы сами не поняли притягательные силы наших идей?» Тот сказал, «Нет, но я люблю ваш народ». «Да ты, господин Сульман, садись, ты хороший человек, не верю я тебе. Не верю, нельзя не любить такую идею, как коммунизм». «Всерьез так сказал?» И потом добавил, «Вот сейчас выступал старый большевик». Посмотрите, какой человек. Мало-то тех людей уже осталось, которые так верят. Вообще иногда думаешь, столько прилипал у нас в партии. Иногда думаю, ну как от них избавиться? Как избавиться от тех, кто просто ради карьеры в партию вступает? Потому что партия — это власть. ну вот они и липнут, и липнут, и все под себя гребут, гребут. А ведь были же люди. «Мы, когда шли воевать за советскую власть, мы от души это делали, как только что выступавший перед вами человек. Иногда, знаете, какая мысль приходит? Может, просто объявить весь народ народом коммунистов, да и все?» Волков, прямо с рождения. Евтушенко, да, вы представляете? И в это время сотрудники органов ходили, смотрели, у кого-то отбирали что-то записывающее, магнитофоны... Их и немного было, наверное, тогда, но я про это заявление Хрущева никогда больше нигде не видел и не слышал. Потом ко мне подбегает Лебедев. Сейчас Никита Сергеевич к вам подойдет. И идет Хрущев мимо и действительно направляется к нашему столу. Ну, здорово. А это кто, твоя жинка? Поздоровался. Ну, ладно, пойдемте вместе. Брежнев подкатывается, говорит, «Евгений Саныч, приятно видеть любимого поэта». А меня вот здесь держат, потому что я единственный, кто со Снегурочкой танцевать может. Волков. «Функция государственного деятеля — танцевать со Снегурочкой». Евтушенко. «Хрущев ведет меня за руку, показал всем, что ко мне расположен, а в перерыве ко мне уже подбегают Евгений Александрович. Документики подпишем, с поездкой вашей все в порядке». Волков. «И вы поехали в Германию». Евтушенко. «Да». И потом произошел скандал с моей преждевременной автобиографией. Я вернулся и опять... Волков, а вам не приходила мысль, когда вы писали эту автобиографию в немецком отеле? Ну, Хрущев-то за мной. Что вы можете себе позволить раздвинуть границы дозволенного? Евтушенко, да не думал я о Хрущеве. Я просто вел себя так, как я вел и он вел себя вот таким образом. Он мог быть человеческим. Волков, то есть он мог быть, как вы написали когда-то, я разный? Хрущев был таким, каким его изобразил неизвестный в надгробии сочетание светлого и черного, да? Евтушенко, и не забудьте такую вещь, ведь надгробие заказала его семья, и наверняка с его подачи Наверняка с его подачи. Волков. Вот в этом я сомневаюсь. Это, я думаю, все-таки легенда, которая создалась, не знаю, с прямым ли участием или не без участия любимого нами Эрнста Иосифовича. Евтушенко. Может быть, создалась сыном Хрущева? Волков. Нет. Сын как раз об этом написал. Хрущев ничего об этом не знал, и не думаю, что одобрил бы этот выбор. Семья... Сын, в первую очередь, решил заказать памятник неизвестному. — А вы знаете, кто еще был кандидатом на создание этого надгробия? — Церетеля. Но он не решился принять этот заказ в тот момент. — И в Тушенках, вот как. — Что ж, Хрущев таким и останется в моей душе, созданным из противоречий. Он все-таки очень оценил, что я приехал его поздравить с днем рождения — когда он уже был в отставке. Волков. Есть распространенная точка зрения и в связи с поведением Хрущева на выставке в Манеже и в другие моменты, что его спровоцировали. Я в это не верю ни на грош, Евгений Александрович. Он был достаточно хитрый, сметливый человек, чтобы знать, когда ему взрываться и когда нет. И когда ботинком в ООН стучал, Это тоже была абсолютно продуманная вещь, Евтушенко. Это американцам понравилось многим. Вот человек простой, Волков. Хрущев как бы заявлял таким образом и о стране, и о себе. Это была его позиция. Продуманная позиция, а не импровизация. И когда он нападал на вас, на всех несчастных, то это тоже был продуманный ход. Другое дело, что темперамент выводил его уже, может быть, на лишние обороты. Но идею, идею Хрущев продумывал заранее. Евтушенко. А он мне сказал такую вещь на пенсии, когда я к нему приезжал. Чтоб не забыть, я хочу вам сказать очень важное. Я бы хотел извиниться перед всеми писателями и художниками, по отношению к которым я грубо себя вел. А особенно перед Маргаритой Иосифовной Алигер. Еще до той встречи была предыдущая встреча, на которой я не был. Волков, где он кричал на Алигер? Евтушенко, да, я ей это успел передать. А потом Хрущев вдруг говорит, вы что думаете, я уж такой дурак, что не понимал, что вы выдумали эту историю насчет кубинских абстракциониста и реалиста, которые погибли в одном бою, но я понимал логику вашу. Я потому и кричал, сам чувствовал, как я весь раздувался, красный как рак был, потому и кричал, что я сам на себя злился, и я ж понимал, что вы правы. Волков, вот удивительно, Евтушенко, и я удивился. Никита Сергеевич, а я был уверен, что вы в тот момент совершенно искренне говорили... «Никита Сергеевич, а я был уверен, что вы в тот момент совершенно искренне говорите, что недовольны моими словами. Думаете, что я что-то не понимаю?» Тогда Хрущев мне сказал, «Но ну неужели вы не понимаете, что меня со всех сторон окружили? Говорили, что я раскачиваю государственный корабль, что нельзя этим художникам помогать, что их вообще надо прикрыть». Ну, стукнул я кулаком. «Но «Ну, разве хоть с одной головы волос упал? Хоть с одной головы!» Я говорю, «Нет, этого не было, Никита Сергеевич. И ведь именно тогда он тайно помог неизвестному». Мне Эрик позвонил, сказал, что ничего не понимает. Позвонили от Лебедева и сказали, что Никита Сергеевич просил меня не отказываться, если ко мне обратятся с каким-то заказом из Зеленограда. И действительно позвонили из почтового ящика в Зеленограде, сказали, что Лебедев просил об этом не трепаться среди художников, чтобы не вызывать зависти, а то всем им захочется. И дали Эрику очень большой заказ денежный. «Вы знаете об этом?» Волков. «Да, неизвестный мне говорил». Евтушенко. «Вот видите». Это Хрущев тогда сделал. Накричал, но помог. Волков. Но когда он кричал, об этом многие вспоминают. Это был момент страшный. Все испугались, что возвращается 37-й год, что будут арестовывать. Эренбург сидел, его всего трясло. Он вообще чуть не сполз со стула от страха унижения. И, по-моему, все ожидали, что за ними вот-вот придут. Евтушенко. «Нет». Противно было, а страшно не было. Волков. А Вознесенский говорил мне, что у него был дикий-дикий страх. Евтушенко. У него, да, у него. Но он же не стукнул на Хрущева кулаком. Я ж за него стукнул. И понимаете, это другое. Мы с Вознесенским совершенно разные люди. Я все-таки, не забывайте, я уже был исключен из школы, из литинститута, 15 уголовников под начальством было у меня в экспедиции, а там затевались тяжелые разговоры бывало, особенно когда они однажды решили под монастырь меня подвезти. «Волков, каким образом?» Евтушенко, мы керном проходили, брали пробы, и меня вызывает начальник экспедиции говорит, что мировой рекорд, что ли, устанавливаешь по проходимости. Вы сейчас идете по роговикам, это роговая порода самая тяжелая, как они могли столько пройти? Тут бурильной установкой надо брать образцы почвы, но не могли они столько пройти. А я потом разглядел, что уголовники мои просто долбили и обкалывали галечные большие булыжники и получали чистые деньги за это. И они мне пригрозили тогда, но потом раздумали. Им понравилось, что я их выгородил, хотя мне могло за это крупно влететь». Волков. «Это тянуло на срок». Евтушенко. «Да, это могло плохо кончиться. Все зависит от людей» жалели я бы, — сказал так, — они люди все-таки. Я им просто сказал, — да что ж вы не понимаете, я же не написал докладную, я не дал, чтобы это дело дальше пошло, потому что их всех бы не выпустили. Волков, — да, Евгений Александрович, вы знали, как с уголовниками разговаривать. Евтушенко, — а Хрущев, к нему ведь после отставки никто не приезжал почти». Он был совсем одинок. Боялись. И когда его хоронили, люди стояли около Кунцевской больницы и боялись к гробу подойти. Волков, там ведь был митинг. Сергей Хрущев вспоминал, что он попросил вас выступить, но вы отказались, сказали, что это лишнее. Евтушенко, да. Я никогда не забуду, что со мной случилось. Я собрался ехать на Новодевичье кладбище с Сашей Межеровым, Там Хрущева должны были хоронить. И, вы знаете, мне плохо стало. Я не поехал на кладбище, точнее, не доехал. Вот от этого, от толпы, которая боялась к гробу подойти, мне стало худо. Там никого не было. Ни из писателей, ни из артистов, никого, вообще никого не было. Венок от Микояна принесли от одного Я попросил Сашу остановить машину у обочины, вылез, шатаясь, и меня стало страшно тошнить глоткой носом. Меня выворачивало наизнанку. Я уже не мог ехать на Новодевичь. Да, это был тяжелый момент, очень тяжелый. Прощание с эпохой. Я написал об этом. Однажды я плакал в поэме «Фуку». Это ее конец. Прочту вот этот отрывок напоследок. Последнее слово мне рано еще говорить, Говорю я почти напоследок, Как полуисчезнувший предок, Таща в междувременье тело. Я, не оставлявший объедков эпохи, Случайный огрызок, объедок, История мной поперхнулась, Меня не догрызла, не съела. Почти напоследок я Эвакуации точный и прочный Безжалостный слепок, И чтобы узнать меня, Вовсе не надобно бирки. Я ослеплен в пурге Буферами вагонных Скрижещущих сцепок, Как будто ладонями ржавыми Транссибирки. Почти напоследок я в чертовой коже ходил, Будто ада наследник Штанина любая гремела при стуже, Промерзлой трубой водосточной, И чертова кожа к моей приросла и не слезла, И в драках спасала хребет позвоночный, Бессрочный. А вот что случилось, когда я не поехал на Новодевичь, я остановил машину Саши Мезерова и вышел из нее и прижался к дорожному знаку. Почти напоследок. Однажды я плакал в тени пришесейных замызганных веток, прижавшись башкою к запретному красному с прожелтью знаку, И все, что пихали в меня на Демьяновых чьих-то банкетах, Меня выворачивало наизнанку. Почти напоследок эпоха на мне поплясала От грязных сапог до балеток. Я был не на сцене, был сценой в крови эпохальной и рвоте, И то, что казалось не кровью, а жаждой подмостков, подсветок, Я не сомневаюсь, когда-нибудь подвигом вы назовете. Почти напоследок я сорванный глаз всех безгласных, Я слабенький след всех бесследных, я полуразвеянный Пепел сожженного кем-то романа В испуганных чинных передних. Я всех подворотен посредник, Ища дьянар в ошибойке барака толкучки шалмана. Почти напоследок я мясо полжизни искавший погнутой вилкой в столовских котлетах в неполные десять рунувшийся матом притте к потомкам приду словно в лермонтовских эполетах в следах от ладоней чужих с милицейский учтивым пройдемте почти напоследок Я всем временам однолеток, земляк всем землянам и даже галактианам. Я, словно индеец в колумбовых ржавых браслетах, фуку уку перед смертью поддельно бессмертным тираном почти напоследок. Поэт, как монета Петровская, сделался редок. Он даже пугает соседей по шару земному соседок. Но договорюсь я с потомками, так или эдак, почти откровенно, почти умирая. Почти напоследок. Вот так прощался я с эпохой, прижавшись к запретному знаку, когда меня выворачивало наизнанку. Но это моя эпоха, что делать? Другой у меня не было. Вот так Соломон. Расплакался я что-то, вспоминая все это. Стал сентиментальным, Волков, вы, к счастью для вас, всегда были им. Евтушенко, да, конечно, выплакиваться лучше. Волков, вероятно, это необходимое качество поэта. Евтушенко, и знаете, что я хочу сказать? Если бы мне выдался случай поменять жизнь, я бы не стал ее менять. Волков, Я думаю, очень многие поменялись бы с вами своими жизнями, если бы это было возможно. Шагал и Хрущев Евтушенко В 1963 году я вернулся в Москву из Франции и пришел к тому же Лебедеву. Я привез никити Сергеевичу в подарок от Шагала его альбом и письмо Мориса Торезе с просьбой помочь. Шагал хотел вернуться тогда на родину, и Шагал описку сделал, когда надписывал свою книгу Хрущеву. Он написал «Дорогому Никите Сергеевичу Хрущеву с любовью к небу», а не к нему. А я заметил «Вы ошиблись здесь, по-моему», и Шагал переправил. Фолков, Шагаловская ошибка евтушенко я попросил лебедева передать хрущеву что и туррез поддерживает эту идею что шагал хочет вернуться и отдать государству все картины переехать в витебск только одного он хотел я ему сказал вы знаете что у нас сейчас происходит с художниками он говорит это неважно это все пройдет волков так ему надоело жить во франции евтушенко — Да не во Франции дело. Шагал-тосковал просто. Я хочу в Витебск. Я ему говорю, так Витебск другой совсем. — А что при этом было с его женой, вы видели бы? А с дочкой что было? Волков, а какой была реакция Лебедева? — Евтушенко, он же никогда не слышал про Шагала. Стал листать. — А что это такое? Тут евреи какие-то. И опять евреи. Я говорю, а это, Владимир Семенович, прошлая жизни дореволюционная. А сейчас придут люди на выставку Шагала в Москве, посмотрят и увидят, что жизнь другая уже стала. Поймут, какие большие изменения произошли. Ну, кто и как еще посмотрит, Евгений Саныч. А это что еще? Евреи, да еще летают. Евгений вы что, с ума посходили в вашей загранице? Я говорю, посол Виноградов тоже поддерживает очень эту идею. Лебедев мне, и он тоже с ума сошел, засиделся там. Возьмите-ка эту книжку. Неужели я буду передавать эту чепуху Никите Сергеевичу? А я дурак. Надо было взять книгу, а я оставил у Лебедева. Но я знаю, у кого она оказалась потом... У Михаила Рома. Она лежала, наверное, у Лебедева на столе, когда Ром пришел к нему по каким-то делам. Ром сам мне сказал, «Мне попала книжка Хрущева, которую вы привезли от Шагала, так что она где-то у наследников Рома, а то была бы сейчас в моем музее». Волков, ваша история, зато память об этой книге.